Глава одиннадцатая. Отчуждение, единство и диалектика. Параграф 1. Истоки диалектики. Креатология. Марксово отчуждение не имеет никакого отношения к модным разглагольствованиям псевдомарксистских интеллектуалов конца 20 века. Это понятие не обозначало психологического ощущения тревоги или разобщенности, в котором еще как-то можно обвинить капитализм, либо культурную или сексуальную угнетенность. Оно, как мы уже видели, относилось по самой меньшей мере к институтам денег, специализации и разделения труда. Искоренение этих зол было необходимо для объединения коллективного организма или человека как вида с самим собой, для преодоления расколов в нем самом и между человеком и им самим в форме созданной человеком природы. Но радикальное зло отчуждения имело гораздо более космический характер. Оно было метафизическим, было глубинной частью философии и мировоззрения, которое Маркс заимствовал у Гегеля и которые в сочетании с диалектикой дали Марксу абрес механизма, призванного, как закон истории, принести нам коммунизм с неотвратимостью закона природы. Все это началось с философа Платоника III века нашей эры, Плотина и его последователей, а также с теологической дисциплины, на первый взгляд, равноудаленной от политики и экономики, а именно, с креатологией – науки о первых днях творения. Мы ведь уже убедились, что другая, сопутствующая первой и столь же далекая от политики и экономики теологическая дисциплина, эсхатология или наука о последних днях, способна вызвать огромные политические и экономические последствия самого разного вида. Главный вопрос креатологии таков. Почему Бог создал мироздание? Ответ Августина, а тем самым ответ католиков, а также лютеран и кальвинистов состоит в том, что Бог, будучи совершенным существом, создал мироздание, поскольку питал благожелательность и любовь к своим творениям. Вот и все. И это, по-видимому, единственный ортодоксально правильный ответ – но со времен раннего христианства еретики и мистики отвечали на вопрос совершенно иначе. Бог создал мироздание не в силу своего совершенства и своей любви, а потому что ощущал неполноту и несовершенство. Иными словами, Бог создал мироздание, поскольку ощущал беспокойство, одиночество или нечто подобное. Поначалу, до сотворения мира, Бог и человек – как коллективный органический вид, разумеется, а не конкретный индивидуум, были объединены в одном, так сказать, всекосмическом сгустке. Как вообще можно помыслить единство человека и Бога до сотворения человека – это загадка, которую следует разгадывать кому-нибудь более искушенному в божественных тайнах, чем автор этой книги. Так или иначе, История в данном случае становится процессом, причем предустановленным процессом, посредством которого Бог раскрывает свой потенциал, а человек в собирательном смысле, как вид, раскрывает свой. Но в ходе этого процесса, когда Бог и человек раскрывают себя, становясь все более совершенными в истории и через историю, эти... Благие достижения уравновешиваются одной ужасной и трагической вещью. Человек оказывается отделенным, отрезанным, отчужденным от Бога, от других людей и от природы. Такова масштабная концепция отчуждения. Отчуждение – нечто космическое, неустранимое, метафизическое, вплетенное в сам процесс творения, или, во всяком случае, неустранимая до того неизбежного великого дня, когда человек и бог, полностью раскрывшие себя, завершат процесс и саму историю тем, что вновь сольются, и два этих великих космических сгустка опять станут единым целым. Посмотрим сначала, что представляет собой этот великий исторический процесс. Это неизбежный предопределенный диалектический процесс истории. В нем обычно выделяются три стадии. На первой стадии человек и бог находятся в счастливом и гармоничном единстве. Единстве до творения? Но все вещи, и в частности род человеческий, пребывают в неразвитом состоянии. Затем, на второй стадии, тут в дело вступает магическая диалектика. Бог создает человека и мир. Бог и человек начинают раскрывать свои потенциалы, и возникает история как фиксация этого развития и одновременно как его процесс. Но творение, как в большинстве диалектик, оказывается обоюдоострым мечом. Человек страдает в результате космического отделения и отчуждения от Бога. Например, для плотина Бог есть единство, или единое, тогда как зло тождественно любого рода различию или множественности. В человечестве зло проистекает из эгоцентричности индивидуальных душ, отколовшихся от всецелого. Но затем, в конце концов, процесс развития завершается, и вторая стадия подготавливает собственное Aufhebung – снятие самой себя, переход в собственную противоположность или в собственное отрицание. Бог и человек вновь обретают славное единство, наступает экстаз единения и конец отчуждения. На этой третьей стадии объединение субстанций имеет гораздо более высокий уровень, чем на первой стадии. История завершается, но все ее участники живут счастливо и после этого. Однако эта диалектика креатологии и эсхатологии принципиально отличается от ортодоксального христианского сценария прежде всего тем, что отчуждение, трагедия человека, в диалектических построениях от Плотина до Гегеля является метафизическим феноменом, неотделимым от самого акта творения. Напротив, в иудеохристианском повествовании удаленность человека от Бога, имеет не метафизическое, а только нравственное измерение. Для ортодоксальных христиан творение – это чистое благо, лишенное всякой примеси зла. Зло начинается с грехопадения Адама, с дефекта не метафизического, а нравственного. Далее, согласно ортодоксальному христианству, Бог через воплощение в Иисусе открывает путь, на котором отчуждение может быть упразднено, и человек может обрести спасение. Но вновь отметим, христианство – глубоко личностная вера, поскольку главное значение имеет спасение каждого человека. Спасение или его отсутствие выпадает каждому. Первостепенную важность имеет личная участь каждого, а не участь коллективной субстанции или коллективного организма. «человека» с большой буквы. С точки зрения ортодоксального христианства каждому человеку достанется рай или ад. В отличие от этого, в первой, внешне оптимистичной мистической схеме, сейчас ее называют теологией процесса, единственное спасение, единственный счастливый исход, это спасение коллективного организма, спасение всего вида, на пути к которому любой индивидуальный член организма может быть уничтожен без особых сожалений. Эта диалектическая теология, а в особенности ее креатология, достигла полного расцвета у испытавшего влияние плотина христианского мистика Иоанна скота Эриугены, 815-877 годы жившего во Франции, ирландского или шотландского философа. Далее традицию усвоило еретическое крыло христианской мистики, в частности, немецкий автор Майстер Экхарт, около 1260-1327 годы. Пантеистическая перспектива мистики была сродни буддистско-теосовско-социалистическим воззрением миссис Анни Безант, которая, как проницательно и тонко заметил Честертон, призывала не столько любить ближнего своего, сколько быть этим ближним. Пантеистическая мистика призывает каждого индивидуума объединиться с Богом, с Единым, путем уничтожения собственной индивидуальности, отдельной и тем самым отчужденной. И хотя разные мистические секты Скажем, последователи Иохима Флорского или братья свободного духа признавали разные средства для такого объединения, будь то исторический процесс или Армагеддон, цель у всех была одна и та же – освобождение от индивидуального путем воссоединения с Богом, с Единым, и завершение космического отчуждения, по крайней мере, на уровне каждого индивидуума. Особое влияние на Гегеля и гегельянцев оказал немецкий мистик Якоб Беме 1575-1624 годы. Он добавил к своему пьянящему пантеистическому напитку тот предполагаемый механизм, ту силу, которая влечет диалектику по ее неуклонному пути в истории. «Каким образом, – спрашивал Беме, – до тварный мир, – переносит себя в творение. До творения, — отвечал он, — существовал первоисточник, существовало вечное единство, недифференцированное, неразличимое, буквальное ничто. Кстати сказать, Гегель и его последователи имели обыкновение считать, что броский, но невразумительный термин можно сделать более возвышенным и понятным, если писать его с большой буквы. Как ни странно, это ничто убема обладало внутренним стремлением Нисус к самореализации. Именно это стремление создает трансцендирующую противоположную силу, волю, которая в свою очередь создает мироздание, превращая ничто в нечто. Параграф 2 Гегель и Человека-Бог Ключевую роль в секуляризации диалектической теологии и, соответственно, в подготовке почвы для марксизма сыграл корифей немецкой философии Георг Вильгельм Фридрих Гегель 1770-1831 годы Он родился в Штутгарте, изучал теологию в Тюбингенском университете Затем преподавал теологию и философию в университетах Йены и Гейдельберга и, наконец, стал ведущим философом в новой жемчужине прусской академической короны – Берлинском университете. Приехав в Берлин в 1817 году, Гегель прожил там до самой смерти, закончив свои дни на посту ректора университета. В духе немецкого романтического движения Гегель стремился объединить человека и Бога. Он фактически обожествлял человека, погружая в него Бога. Незадолго до этого Гёте популяризировал тему Фауста и уделил главное внимание страстному желанию Фауста обладать божественным или абсолютным знанием, а также божественной властью. Разумеется, для ортодоксального христианства всепоглощающая гордыня человека, который жаждет обрести божественное знание и божественную власть, напротив, является главным источником греха и человеческого греха падения. Но Гегель, несомненно самый еретический лютеранин, осмелился трансформировать страсть Фауста в универсальную философию, якобы позволяющую постичь необратимый ход исторического процесса. По словам профессора Такера, гегельянство было философской религией духа в форме теории истории. Эта религия основана на отождествлении духа с Богом. Излишне добавлять, что речь идет не об индивидуальном, а о собирательном родовом духе. В ранней работе «Позитивность христианства» которую Гегель написал в возрасте 25 лет, он осуждает христианство за то, что оно разделило человека и Бога, если не считать одной единственной личности – Иисуса, и поместило Бога в другой, высший мир, который совершенно не зависит от деятельности человека. Четыре года спустя, в 1799 году, Гегель решил эту проблему, предложив собственную религию в работе «Дух христианства». В противоположность ортодоксальному христианству, где Бог стал человеком в Иисусе, гегелевский Иисус, будучи человеком, смог сам стать Богом. Такер точно передает основную мысль Гегеля. Для него Иисус – не Бог, ставший человеком, а человек, ставший Богом. Вот ключевая идея, на которой возведено все здание гегельянства. Между человеческой и божественной природой нет принципиального различия. Эти природы не являются отдельными сущностями, между которыми существует непреодолимая пропасть. Абсолютный дух в человеке, Homo no menon, не просто богоподобен, это и есть сам Бог. Следовательно, в той мере, в какой человек стремится стать подобием Бога он просто стремится обрести свою подлинную сущность, обожествляя себя, он просто распознает свою истинную природу. Но если человек действительно является богом, тогда что такое история? Почему человек или точнее люди изменяется и развивается? Причина в том, что человека Бог, несовершенен или, во всяком случае, поначалу не имеет совершенства. Человека-бог начинает свою жизнь в истории, совершенно не осознавая своего божественного статуса. По мысли Гегеля, история – это процесс, в ходе которого человека-бог наращивает знания до тех пор, пока наконец не достигает состояния абсолютного знания, то есть пока не осознает в полной мере, что он и есть бог. В этом случае Человека-Бог реализует свой потенциал бесконечного бытия без границ, располагающего абсолютным знанием. Но почему тогда Человека-Бог, которого Гегель также именует «мировым духом», «вельтгайст», создал мир? Не из-за переизбытка любви и благожелательности, как в традиционном христианстве, а из потребности осознать себя как мировой дух. Обретение самосознания достигается с помощью творческой активности, позволяющей мировому духу экстраполировать себя вовне и облекаться в конкретные внешние формы. Это оформление начинается с создания природы или изначального мира, а затем… Здесь Гегель вводит важное дополнение по сравнению с другими теологиями. Самооформление продолжается посредством человеческой истории. Самым важным является именно этот второй процесс, ибо с его помощью человек как коллективный организм распространяет свое построение цивилизации, свою творческую внешнюю экспансию, а поэтому повышает знания о своей собственной божественности и, соответственно, о мире как о своей собственной самоактуализации. Этот второй процесс... Процесс все более полного осознания, что мир и есть подлинная сущность человека, Гегель называет постепенным завершением самоотчуждения человека, которое с его точки зрения было, конечно, и отчуждением человека от Бога. Иными словами, по Гегелю, человек воспринимает мир как нечто враждебное именно потому, что мир не является человеком, мир чужд человеку. Все эти конфликты устраняются, когда человек в конце концов осознает, что мир – это и есть сам человек. Поэтому процесс осознания для Гегеля есть снятие, посредством которого мир лишается чуждости и уподобляется человеческой сущности. Но почему, можно задать вопрос, гегелевский человек – являет собой столь странное и нервозное существо, что считает любую вещь, которая не есть он сам, враждебной и чуждой. Ответ раскрывает самую суть гегелевской мистики. Причина в том, что Гегель или гегелевский человек не может вынести осознание того, что он не бог и поэтому не представляет собой безграничного и беспредельного пространства. Наличие другого существа или другого объекта означает, что сам человек не безграничен и не божественен. То есть философия Гегеля – это бескомпромиссная и всекосмическая солипсистская мания величия самого грандиозного масштаба. Профессор Такер со свойственной ему проницательностью излагает суть дела так. «Отчуждение для Гегеля – это нечто конечное, а конечное, в свою очередь, означает зависимость и подчинение». Ощущение самоотстраненности при наличии явно данного объективного мира – это ощущение порабощенности. Когда дух, или мировой дух, сталкивается с объектом, или с другим, он ипсофакто осознает себя лишь как конечное существо, обнимающее реальность лишь в таком, но не большем, объеме и простирающееся лишь до данного предела, но не дальше. Поэтому объект является границей. А граница, поскольку она противоречит представлению Духа о себе самом, как об абсолютном существе, то есть существе без границ, неизбежно воспринимается как барьер или оковы. Это барьер, не дающий Духу осознавать себя тем, чем, как он считает, он на самом деле является – всей полнотой бытия. В своем противостоянии с очевидно данным объектом дух ощущает себя заключенным и стесненным. Он ощущает то, что Гегель называет скорбью от ограниченности. Преодоление объекта посредством познания объекта – это способ, каким дух восстает против ограниченности и совершает прорыв к свободе. По совершенно оригинальному представлению Гегеля – свобода есть сознание собственной неограниченности это отсутствие ограничивающего объекта или отсутствие не самости сознание бытия наедине с собой именно то что гегель подразумевает подсознанием свободы соответственно рост самопознания духа в истории можно иначе определить как продвижение сознания свободы Параграф 3. Гегель и политика Как правило, детерминизм оставляет удобные скрытые запасные выходы для создателей и сторонников этого подхода, молчаливо признающих за собой способность подняться выше всемогущего детерминизма, который подавляет всех остальных. В этом отношении Гегель не был исключением, с той лишь разницей, что свои запасные выходы Он не маскировал. Хотя Бог и Абсолют есть ипостась человека как коллективного организма, а не крохотных и ничтожных индивидуальных членов этого организма, время от времени появляются великие индивидуумы, люди всемирно-исторического масштаба, признанные воплощать свойства Абсолюта в большей мере, чем остальные. Именно им принадлежит важная роль в очередном эпохальном историческом снятии, в очередном прорыве к Человека Божью или в очередном скачке самопознания мирового духа. Поэтому, в то время, когда большинство прусских патриотов выражали крайное неудовольствие завоеваниями Наполеона и собирали силы, чтобы противостоять ему, Гегель занял совершенно другую позицию. В письме к другу он с восторгом писал что своими глазами видел Наполеона. «Самого императора, эту мировую душу, я увидел, когда он выезжал на коне на рекогницировку. Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним». Гегель восторгался Наполеоном, поскольку видел в нем того, кто призван создать сильную государственность в Германии и в остальной Европе. Если основные принципы гегелевской эсхатологии и диалектики послужили прообразом марксизма, то ровно то же самое можно сказать о его более конкретной политической и философской истории. Так, в работе 1795 года в Торе писателю-романтику Фридриху Шиллеру Гегель заявил, что древнюю Грецию следует рассматривать как пример раннего или первоначального коммунизма. Шиллер и Гегель превозносили Грецию за якобы однородность, единство и гармоничность ее полюсов, в которых, по их совершенно ошибочному убеждению, совершенно отсутствовало разделение труда. Последующее снятие привело к разрушению этого чудесного единства, и разделила людей, но вместе с тем, и это положительная сторона новой стадии истории, привело к росту торговли, уровня жизни и к развитию индивидуализма. С точки зрения Гегеля, грядущая эпоха, возвещенная его философией, принесет с собой реинтеграцию человека и государства. До 1796 года Гегеля, как и многих молодых интеллектуалов по всей Европе, восхищали французская революция, индивидуализм, радикальная демократия, свобода и права человека. Однако вскоре он, опять же, подобно многим европейским интеллектуалам, разочаровался во французской революции и отдал предпочтение реакционному государственному абсолютизму. В частности, на Гегеля оказал сильное влияние шотландский этатист сэр Джеймс Стюарт, который, будучи сторонником якобитов, вынужден был долгое время жить в Германии. В свою очередь Стюарт, автор «Исследования о принципах политической экономии» 1767 год, находился под сильным влиянием камералистов ультраэтатистских немецких меркантилистов XVIII века. В 1797-1799 годах Гегель читал немецкий перевод книги Стюарта, опубликованный в 1769-1772 годах, и делал из него значительные выписки. Особое его внимание привлекли две идеи. Первая заключалась в том, что история развивается стадиально и предопределенным путем развертывается из одной стадии – кочевой, сельскохозяйственной и так далее в другую. Вторая гласила, что для поддержания бартерной экономики необходимо интенсивное государственное вмешательство и контроль. Неудивительно поэтому, что для Гегеля главным разочарованием от французской революции стали индивидуализм и отсутствие государственной сплоченности. Вновь предвосхищая Маркса, он считал, что человеку, коллективному организму, особенно важно возвыситься над неосознанным слепым фатумом и при помощи государства сознательно взять контроль над собственной судьбой. Соответственно, Гегель был великим почитателем Наполеона не только как великого завоевателя, но и как человека, который в мельчайших деталях регулировал французскую экономику. Гегель недвусмысленно заявил, что нарождающемуся государству, новому и сильному, необходима совершенная философия, созданная великим философом, чтобы придать могущественному управлению государства последовательность и законность. В противном случае, как поясняет профессор Плант, государство – лишенное такого философского обоснования, будет чисто произвольно и принудительно навязывать индивидуумам полную свободу преследовать их собственные интересы. Нетрудно догадаться, о какой философии и о каком великом философе идет речь. С помощью гегелевской философии и самого Гегеля как первоисточника и лидера чуждый аспект современного прогрессивного государства исчезнет, и место принуждения – займет нарастающее самосознание. Регулируя и кодифицируя многие аспекты социальной практики, такое государство привносит в современный мир разумность и предсказуемость, которыми он в противном случае не обладал бы. С такой философией и с таким философом новое государство займет отведенное ему свыше положение на высшей точке истории и цивилизации, словно бог на земле. Поэтому новое государство, утверждающее реальность политического единства, с философской точки зрения можно рассматривать как высшее воплощение Духа или Бога в современном мире. Таким образом, государство является предельной манифестацией деятельности Бога в мире. Государство превыше всего – это Дух, который познает себя как универсальную сущность и реальность. Государство – Это реальность Царства Небесного. В конечном итоге, государство – это воля Бога. Монархия – наилучшая форма государства из всех возможных, поскольку она позволяет всем подданным быть свободными в гегелевском смысле, погружая их в божественную субстанцию. На это способно только авторитарное монархическое государство. Люди свободны лишь тогда, когда являются незначительными частицами единой божественной субстанции. По словам Такера, гегелевская концепция свободы тоталитарна в буквальном значении этого слова. Мировой дух должен воспринимать себя как тотальность бытия, или, как говорит сам Гегель, должен возвышать себя до самовоспринимающей тотальности, чтобы достичь осознания свободы. Все прочее – равнозначно отчуждению от скорби и от ограниченности. Гегель считал, что завершительное состояние человека-бога, окончательный прорыв в тотальность и бесконечность, уже близки. Самое высокоразвитое государство в мировой истории уже существовало. Это была прусская монархия при короле Фридрихе Вильгельме III. Случилось так что гегелевское обожествление существующей прусской монархии полностью совпало с пожеланиями самого короля. Когда Фридрих Вильгельм III в 1818 году основал новый Берлинский университет с целью укрепления и пропаганды своей абсолютной власти, разве кто-нибудь больше подходил для должности руководителя кафедры философии, чем Фридрих Гегель, обожествлявший государственную власть? Королю и его абсолютистской партии требовался официальный философ, который защищал бы государство от ненавистных идеалов французской революции и оправдывал удаление реформаторов и классических либералов, которые помогли королю победить Наполеона. По словам Карла Поппера, чтобы удовлетворить эту потребность, Гегель и был возведен в ранг официального прусского философа. Он выполнил свою задачу, возродив идеи первых великих врагов открытого общества – Гераклита, Платона и Аристотеля. Гегель вновь открыл платоновские идеи, которые лежат в основе вечного бунта против свободы и разума. Гегельянство – это возрождение племенного духа. Его философия представляет собой утерянную связь между Платоном и современной формой тоталитаризма. Большинство современных тоталитаристов знают, чем они обязаны Гегелю. Все они выросли в душной атмосфере гегельянства. Их научили почитать государство, историю и нацию. В подтверждение того, что Гегель почитал государство как божество, Поппер приводит такие формулировки Гегеля, вызывающие озноб и не оставляющие сомнений. Государство есть божественная идея, как она существует на земле. Поэтому государство следует почитать, как нечто божественное в земном. Государство – это шествие Бога в мире. Государство есть организм. Существенной принадлежностью завершенного государства является сознание, мышление. Государство знает, чего оно хочет. Государство – Существует для самого себя. Государство есть наличная, действительно нравственная жизнь. Все это Поппер называет напыщенным и истерическим платонизмом. Примерно такие же идеи исповедовали друзья и ближайшие философские предшественники Гегеля. Фихте, Шиллинг, Шлегель, Шиллер, Гердер и Шлейермахер. Но именно Гегель считал особой задачей превращение своих мрачных доктрин в апологию абсолютной власти современного ему прусского государства. Восторженный ученик Гегеля Швеглер в своей «Истории философии» невольно проговаривается. Его популярность и активность достигает своего пика только после его вызова в Берлин в 1818 году. Здесь... Вокруг него возникла многочисленная, далеко распространяющая свое влияние и чрезвычайно активная школа. Здесь он, благодаря своим связям с прусской бюрократией, приобрел политическое влияние, а также признание своей системы в качестве официальной философии, что не всегда шло на пользу внутренней свободе его философии и ее моральной ценности. Сфокусированность на Пруссии – позволило гегельянству в XIX веке почти полностью воплощать немецкую философию и доминировать повсюду, кроме католических областей Южной Германии и Австрии. По словам Поппера, достигнув столь впечатляющего успеха на европейском континенте, гегельянство вряд ли могло не получить поддержку в Британии от тех, кто, чувствуя, что такое мощное движение должно в конечном счете что-то иметь под собой, стали искать Секрет Гегеля. И действительно, Хатчесон Стирлинг, познакомивший английских читателей с Гегелем в 1867 году, через год после молниеносной победы Пруссии над Австрией, восторженно заметил, разве не Гегелю, и в особенности его философии этики и политики, обязана Пруссия своим могуществом и организацией которую она быстро развивает в настоящее время. В то же время Артур Шопенгауэр, который был современником Гигеля и знал его лично, резко осудил союз государства и философии, сделавший гигельянство мощной силой в социальной мысли. Государство злоупотребляло философией как инструментом, а философы – как средством для заработка. Кто может действительно поверить в то, что истина может появляться на свет просто как побочный продукт. Правительства делают из философии средства обслуживания своего государственного интереса, а ученые делают из нее предмет торговли. Помимо политического влияния гегельянства, Поппер дополнительно приводит еще одно объяснение широкой популярности Гегеля, которое без такого объяснения оставалось бы загадочной. Философы склонны любить высокопарную и туманную фразеологию ради нее самой, а недалекая и доверчивая публика клюет на эту приманку. Поппер приводит такое признание гегельянца Стирлинга. Философия Гегеля к тому же отличалась такой глубиной и тщательностью мысли, что она по большей части была малопонятной. Выходит, непонятность делала ее глубокой, а невнятность служила достоинством и доказательством глубины. К этому Поппер добавляет, «По какой-то причине философы окружают себя, вплоть до наших дней, некой атмосферой волшебства». Поэтому философию относят к странному и темному роду занятий, имеющих дело с теми же самыми тайнами, что и религия. Философский способ анализа не может быть открыт непосвященным, обычным людям, Философия считается слишком глубокой для этого и в конечном счете оказывается формой религии и теологии, интеллектуалов, посвященных и мудрых. Гегельянство хорошо соответствует такому пониманию философии. Оно дает именно то, что ожидают от философии в соответствии с этим широко распространенным предрассудком. Параграф 4. Гегель и эпоха романтизма К несчастью, Гегель не был единственной аномальной силой в европейской мысли. Он был лишь одним, пусть даже самым влиятельным и гипертрофированно-вычурным, из представителей течения, которое следует считать доминантной парадигмой его времени – знаменитой эпохи романтизма. Дань креатологии и эсхатологии в разных формах и в разной степени непременно отдавали романтики первой половины XIX века, особенно в Германии и в Англии – поэты, писатели и философы. Их усилиями создавалось то, что можно назвать мифом об отчуждении и возвращении или о повторном поглощении. Ощущая непреодолимую потребность из-за своей неполноты, Бог создал мироздание и тем самым трагически отделил человека, органический род, от первоначального единства с Богом. Хотя этот переход, это снятие посредством творения и позволило Богу и человеку, или Богу-человеку, развивать свои способности и двигаться вперед, трагическое отчуждение будет продолжаться до того неизбежного и предопределенного дня, когда Бог и человек сольются в единую космическую сущность. Или же, с точки зрения таких пантеистов, каким был Гегель, отчуждение будет продолжаться до тех пор, пока человек не поймет, что он есть человека-бог. И тогда отчуждение человека от человека, человека от природы и человека от бога завершится всеобщим слиянием, поскольку станет очевидна реальность космического всеединства и бытия в нем тогда завершится и сама история предначертавшая путь к этой цели в образном представлении романтиков человек не индивидуум разумеется а родовой организм наконец вернется домой поэтому история это путь вверх по спирали к итоговому предназначению человека возвращение домой но на более высоком уровне, чем первоначальное единство, или общий дом с Богом в период, предшествовавший творению. Зависимость романтиков от этой парадигмы прекрасно показал ведущий специалист по литературе английского романтизма Абрамс. Он прослеживает это доминирующее сквозное течение в английской литературе от Ворцворта до Лоуренса. «Почти все творчество Ворцворта», указывает Абрамс, посвящено героическому или высокому романтическому доводу, который он стремится противопоставить эпохальной поэме Мильтона, содержащей ортодоксальный христианский взгляд на человека и Бога. Чисто христианским представлением Мильтона о рае и аде, как об альтернативах для индивидуальных душ, и о втором пришествии Иисуса, как о конце истории и возвращении человека в рай, Вордсворд, противопоставляет собственный довод – пантеистическое видение спирали истории, поднимающейся ко всекосмическому единению и к последующему возвращению человека домой из отчуждения. Окончательный итог. Царство Божье изымается из привычного для христиан места на небесах и переносится на землю, в силу чего, как всегда бывает при иммонетизации Бога, возникают исключительно сложные идеологические, социальные и политические проблемы. Иначе говоря, если воспользоваться суждением Абрамса, романтические представления приводили к секуляризации теологии. «Греческие и римские эпические поэты», утверждал Ворцвард, «воспевали брань и героя, и... Раньше в расчет принимался только героический довод. Напротив, в начале своей великой поэмы «Потерянный рай» Мильтон заявляет «Исполни светом тьму мою, возвысь, все бренное во мне, дабы я смог решающие доводы найти и благость провидения доказать, пути творца пред тварью оправдав». Вордсворт в свою очередь объявил, что его собственные доводы, превосходящие доводы Мильтона, внушены ему святыми силами и способностями Бога. Они, как утверждал Ворцвард, предвосхищая отчаяние Маркса, позволили создать собственный мир, хотя и признал в необычном для него порыве откровенности, что кое-кто назовет это безумием. В Ворцварда вошли гений, сила, творчество и само божество, и он заключил, что вот это и есть поистине героические доводы. Доводы не менее, а даже более героические, чем грозный гнев Ахилеса. В числе английских авторов, последовавших примеру Ворцворта, были его преданные почитатели Коллеридж, Шелли, Китс и даже Блейк. Правда, все они пытались сочетать христианство с пантеизмом. Все эти авторы были воспитаны в христианстве, но на его основе развивали собственные еретические пантеистические версии миллинаризма. Самого Вордсворта готовили к принятию сана англиканского священника. Колеридж был философом и светским проповедником, чуть было не стал священником-унитарием, а затем увлекся неоплатонизмом и якобом Беме. Китс зарекомендовал себя верным последователем программы Ворцварта, которую называл «путем к мирскому спасению». Шелли не скрывал своего атеизма, но при этом превозносил священного Мильтона превыше всех поэтов и усердно изучал Библию. Следует также отметить, что Ворцварт, как и Гегель, поначалу с энтузиазмом относился к французской революции и ее либеральным идеалам, но впоследствии разочаровался в ней, обратился к консервативному этатизму и пантеистической версии искупления грехов в ходе истории. Немецкие романтики были погружены в религию и мистику даже глубже, чем их английские коллеги. Гегель, Фридрих Шеллинг, Фридрих Шиллер, Фридрих Гильдерлин и Аган Готлип Фихте – все они изучали теологию, и большинство из них – как и Гегель в Тюбингенском университете. Все они откровенно стремились приспособить религиозную доктрину к своей философии. Но Валес увлекался Библией. Кроме того, в лекциях по истории и философии Гегель уделил много благожелательного внимания Беме, а Шиллинг называл Беме удивительным феноменом в истории человечества. Наконец, на наставника Гегеля Шиллера оказал большое влияние Адам Фергюсон, считавший, что специализация и разделение труда отчуждают и разделяют людей, а Шиллер в 1790-х годах оказал влияние на Гегеля, предложив концепции снятия и диалектики. Несколько десятилетий спустя страстный консерватор этатист Томас Карлель отдал дань уважения Фридриху Шиллеру. В 1825 году он написал биографию этого романтика. С тех пор в сочинениях Карлиэля отчетливо заметны гегелевские мотивы. «Единство есть благо, а различие или разобщенность есть зло и нездоровье». «Наука и индивидуализм – это разделение и расчленение». «Индивидуальность», – настаивал Карлиэль, Это отчуждение от природы, от других и от самого себя. Но в один прекрасный день наступит прорыв, духовное возрождение под началом всемирно-исторических фигур, великих людей. И тогда человек путем полнейшего самоотречения, уничтожения самости, вернется домой в дружественный мир. Наконец, в книге «Прошлое и настоящее» Past and Present, 1843 год. Карлейл применил свои глубоко антииндивидуалистические и можно добавить антигуманные воззрения к сфере экономики. Он осудил эгоизм, жажду наживы и laissez поскольку они разобщили людей и создали такой мир, который стал чужим и безжизненным, а разобщение людей происходит при таком социальном порядке, где платеж наличными является единственным связующим звеном между людьми. Метафизически порочной связи через наличную противолежит семейственное отношение с природой и ближними, отношение любви. Почва для Карла Маркса была подготовлена. Параграф 5. Маркс и левое революционное гегельянство. Смерть Гегеля неминуемо возвестила новую и весьма своеобразную эпоху в истории гегельянства. Гегель, как считалось, должен был привести историю к концу. Но теперь Гегеля не стало, а история продолжалась. Поэтому, если сам Гегель не был конечной кульминацией истории, то, вероятно, и прусское государство Фридриха Вильгельма III не приходилось считать завершительной стадией истории. Но если о финальной фазе истории речь уже не шла, тогда не готовила ли диалектика истории очередной поворот, очередное снятие? Так рассуждали группы радикальной молодежи, которая в конце 1830-х и в 1840-е годы образовали в Германии и в других местах движение младо- и лево Разочаровавшись в прусском государстве, младо провозгласили неизбежный приход апокалипсической революции, которая разрушит это государство и перешагнет его. Революции действительно способной стать завершением истории в форме национального или мирового коммунизма. Одним из первых и самых влиятельных левогегельянцев был поляк граф Август цишковский 1814-1894 годы. Он написал по-немецки и в 1838 году опубликовал «Пролегомены к историософии». Цишковский привнес в гигильянство новую диалектику истории – новый вариант трех эпох развития человека. Первая эпоха, эпоха античности, была по определенным причинам эпохой эмоций эпохой чистой чувственности. Для нее характерно отсутствие рефлексивного мышления и, напротив, изначальное и непосредственное единение с природой. Дух пребывал тогда в себе. Вторая эпоха в истории человечества – Христианская эра простиралась от рождения Иисуса до смерти Гегеля. Это была эпоха мышления, рациональной рефлексии, когда дух двигался к себе, в направлении абстрагирования и универсализации. Но христианская эпоха мышления была вместе с тем эрой невыносимой двойственности, отделения человека от Бога, духа от материи и мышления от действия. Наконец, возвещавшаяся Цишковским третья, грядущая и завершающая эпоха будет эпохой действия. Иными словами, третья, уже постгегелевская эпоха, должна стать эпохой практического действия, когда мышление христианства и Гегеля будет превзойдено и воплощено в акте воли, в последней революции, которая свергнет и преодолеет существующие институты. Для обозначения практического действия, суммирующего суть новой эпохи, Цишковский использовал греческое слово «праксис». Этот термин вскоре приобретет почти магическое влияние в марксизме. Эпоха действия в конце концов принесет благословенное единство мышления и действия, теории и практики, духа и и материи, Бога и земного мира, а также полнейшую свободу. К своим мистико гигельянским пророчествам Цишковский добавил утверждение, что все прошлые события, даже те, которые представляются плохими, были необходимы для итогового и окончательного спасения. В работе, опубликованной в 1844 году, в Париже на французском языке Цишковский также возвестил появление нового класса, призванного возглавить революционное общество интеллигенции. Это слово незадолго до того ввел в оборот Трентовский поляк, получивший немецкое образование. Свою книгу он опубликовал в оккупированной Прусаками Познане. Таким образом, Цышковский провозгласил и превознес появление прослойки, которая как минимум будет неизменно присутствовать в марксистском движении. Действительно, крупнейшие марксисты, в том числе сам Маркс, Энгельс и Ленин, были буржуазными интеллектуалами, а не выходцами из пролетариата. Если не в теории, то в реальной исторической практике, марксистскими движениями и правительствами руководил именно этот новый класс интеллигенции. Руководящее положение нового класса было замечено и подвергалось критике с самого возникновения марксизма вплоть до наших дней. Особенно резко высказывались анархо-коммунист Бакунин, а в 1890-х годах и позже польский революционер Ян Вацлав Махайский. 1866-1926 годы. Практика германской социал-демократической партии побудила Роберта Михельса отречься от марксизма и сформулировать известный железный закон олигархии. Все организации, частные, правительственные или марксистские партии, неизбежно попадают под контроль властной элиты. Что касается Цышковского, то ему не было суждено оказаться на гребне будущего революционного социализма. Путь к новому обществу виделся ему не атеистическим, а мессианским. В обширной незавершенной работе 1848 года «Отче наш» Цышковский утверждал, что новая эра революционного коммунизма станет третьей эрой, эрой Святого Духа отголосок учения Иоахима Флорского, которое воздвинет Царство Божье на земле, как оно есть на небесах. Таким образом, завершительное Царство Божье на земле вновь объединит весь род человеческий и устранит все национальные различия, а миром будет руководить центральное правительство всецелого человечества во главе со Всемирным Советом Народа. Однако в то время путь христианского миссионизма в полемике между социалистами не казался совсем уж проигрышным. Так, основатель русской революционной традиции Герцен 1812-1870 годы попал под влияние левогегельянства в версии Цишковского и писал, что «будущее общество должно быть плодом не мечтаний, а конкретных дел». Гегель – «Новый Христос», несущий людям слово истины. А Бруно Бауэр, друг и наставник Маркса и руководитель профессорского клуба младоги в Берлинском университете, в конце 1841 года провозгласил новую философию действия трубным призывом к последнему суду. Но, как мы уже говорили, в конце концов в европейском социалистическом движении возобладало атеистическое направление Карла Маркса. Если Гегель пантеизировал и развил диалектику христианского миссионизма, то теперь Маркс перевернул Гегеля с ног на голову. Он сделал диалектику атеистической и утвердил ее не на мистицизме, религии духа или идее мирового разума, а на якобы прочном научном основании философского материализма. Сам материализм Маркс заимствовал у младогигельянца гегельянца Людвига Фейербаха, в частности из его работы «Сущность христианства» 1843 год. Если Гегель оперировал деяниями духа, то Маркс изучал якобы научные законы материи и их проявления в истории. Иными словами, Маркс превратил диалектику в то, что можно назвать Материалистической диалектикой истории По поводу терминологии велась масса ненужных вопросов. Многие апологеты марксизма яростно настаивали на том, что сам Маркс никогда не использовал термин «диалектический материализм», словно отсутствие термина избавляет Маркса от всякой ответственности. И что это понятие появляется лишь в таких поздних работах Энгельса, как «антидюринг». Но анти Дюринг, опубликованный незадолго до смерти Маркса, предварительно, как и все остальные работы Энгельса, обсуждался с Марксом и, следовательно, был им одобрен. Путаница возникла в силу того обстоятельства, что термин «диалектический материализм», усиленно насаждавшийся марксизмом-ленинизмом 1930-1940 годов, к нашему времени совершенно себя дискредитировал. Энгельс, в целом больше Маркса, интересовавшийся естественными науками, применял это понятие к биологии, например, в антидюринге. В биологическом контексте диалектический материализм выглядит, несомненно, как нечто заумное. В ультрагегелевском стиле логика и логические противоречия, или отрицание Совершенно бесплодно применяются для описания процессов реальности. Скажем, бабочки появляются на свет из яичка путем отрицания или трансцензирования его и вновь отрицаются, то есть умирают. А ячменное зерно отрицается и заменяется растением, отрицанием зерна. Оно растет, оплодотворяется. И, наконец, производит вновь ячменное зерна. А как только последние созревают, стебель отмирает, подвергаясь, в свою очередь, отрицанию. Как результат этого отрицания-отрицания, мы имеем снова ячменное зерно. В 10, 20, 30 раз большее количество зерен. Кроме того, не только Энгельс, но и сам Маркс очень интересовался теорией Дарвина и биологией. Он писал Энгельсу, что работа Дарвина «служит для меня естественно-научной основой теории классовой борьбы в истории» и что «эта книга предлагает в сфере естественной истории основу наших взглядов». Однако подвергнув диалектику переформулировке в материалистических и атеистических тонах, Маркс утратил мощный двигатель диалектики как силы, действующей в истории – христианский мессианизм и провиденциализм или растущее самосознание мирового духа. Где же Маркс мог найти научную, материалистическую замену, заново укорененную в непреложных законах истории и объяснявшую неотвратимость решительного преображения мира в коммунизм? Одно дело – заимствовать предсказания грядущего Армагеддона из Библии, и совсем другое – выводить это событие из предположительно научных законов. Выявление специфики этого двигателя истории стало главным занятием Маркса на всю оставшуюся жизнь. Хотя Маркс считал Фейербаха незаменимым для разработки последовательной атеистической и материалистической позиции, он вскоре обнаружил, что далеко вперед Фейербах не ушел. При всех своих коммунистических убеждениях Фейербах считал, что достаточно человеку отречься от религии, и его отчуждение от самого себя завершится. Для Маркса религия была только одной из проблем. Весь мир человека – это чуждый мир, который следует радикально изменить снизу доверху. Лишь решительное и бесповоротное разрушение этого мира позволит реализоваться подлинной человеческой природе. Лишь тогда Существующий не человек поистине станет человеком. Как заявил Маркс в четвертом из своих тезисов о Фейербахе, земная семья сама должна быть подвергнута теоретической критике и практически революционно преобразована. В частности, Маркс, как и Фейербах, утверждал, что подлинный человек – это обобществившаяся сущность, или родовая сущность. Хотя государство в его настоящем виде должно быть подвергнуто отрицанию и преодолению, именно причастность к государству делает человека такой обобществившейся сущностью. Главная проблема коренится в частной сфере, в рынке или в гражданском обществе, где не-человек действует как эгоист, как частное лицо, Относится к другим как к средству и не рассматривает их коллективно как вершителей их собственной судьбы. К сожалению, в существующем обществе гражданское общество первично, а государство или политическая общность вторично. Чтобы полностью реализовать человеческую природу, нужно преодолеть государство и гражданское общество посредством политизирования всей жизни – посредством превращения всех человеческих действий в коллективное. Тогда существующий индивидуум станет подлинной и полноценной родовой сущностью. Но выполнить эту задачу может только революция, только полнейшее разрушение. Марксу постоянно слышался призыв к тотальному разрушению, которым вдохновлялись его видение мира в юношеских стихах. Выступая в Лондоне в 1856 году, он образно и любовно описал эту цель своей практики. В средневековой Германии, сказал он, существовал тайный суд. Если дом помечался красным крестом, это означало, что его владелец приговорен таким судом. Сейчас все дома в Европе помечены невидимыми красными крестами. История – это судья а пролетарий – исполнитель ее приговора. На самом деле Маркса не удовлетворял философский коммунизм, в который его и Энгельса по отдельности обратил младый Мозес Хесс 1812-1875 годы, в начале 1840-х годов. К концепции Хесса Маркс в конце 1843 года добавил принципиально важный акцент на пролетариате, в котором видел не просто экономический класс, а класс, которому при коммунизме суждено стать всеобщим классом. Как мы уже отметили выше, Маркс в действительности заимствовал свое представление о пролетариате как о движущей силе коммунистической революции из появившейся в 1842 году работы Лоренца фон Штайна Будучи врагом социализма, Штайн рассматривал социалистические и коммунистические движения как рационализации классовых интересов пролетариата. В критических выводах Штайна Маркс обнаружил научно обоснованный механизм, обеспечивающий неизбежное наступление коммунистической революции. Ключ ко всему – пролетариат. Самый отчужденный и якобы лишенной собственности, класс. Теперь у Маркса был общий аборис его мирской мессианской перспективы. Материалистическая диалектика истории, завершающаяся решительной и бесповоротной пролетарской революцией. Но каков конкретный способ решения этой задачи? Общей идеи еще недостаточно. Какие научные законы истории могут привести к желанной цели? И тут… Марксу повезло. Важнейшее недостающее звено своей теории он обнаружил в концепции человеческой истории Сен-Симона, который считал ее движущей силой неизбежную борьбу экономических классов. Классовая борьба и исторический материализм стали важнейшим ингредиентом марксистской материалистической диалектики. Параграф 6. Маркс как утопист. Хотя Маркс и объявил себя научным социалистом, презиравшим всех прочих социалистов как моралистов и утопистов, совершенно очевидно, что сам он принадлежал к мессианской утопической традиции даже в большей мере, чем его соперники-утописты. Маркс не только мечтал о будущем обществе, которое положит конец истории, он утверждал, что действительно нашел путь к этой утопии, непоколебимо предопределенной законами истории. Поэтому Маркс, несомненно, был утопистом, и утопистом неистовым. Отличительная черта любой утопии – это неукротимое желание положить конец истории, заморозить человечество в одном состоянии, покончить с разнообразием, со свободой воли человека и подчинить жизнь всех и каждого тоталитарному плану утопии. Многие ранние коммунисты и социалисты описывали свои утопии в мелких и абсурдных подробностях, определяли размер жилищ, рацион питания и так далее. Маркс был достаточно умен, чтобы не опускаться до этого, но вся его система, как отмечает Томаш Мальнар, Это стремление утопического сознания к решительной стабилизации человечества или, если воспользоваться гностическими терминами, к повторному растворению в безвременном. Как мы видели, утопические чаяния Маркса были неприкрытой атакой на творение Божье, которое он страстно желал разрушить. Идея сокрушить множественность, многообразие проявлений творения – и вернуться к якобы утраченному единству с Богом встречается, как мы видели, уже у плотина. По резюмирующему суждению Мальнара, с этой точки зрения само существование есть пощечина небытию. Начиная с плотина вплоть до фихты и дальше, философы, принадлежавшие к данной традиции, считали, что повторное растворение полихромного мира в вечном едином Предпочтительнее творение. Не довольствуясь этим ответом, они предлагали создать мир, в котором изменение поставлено под такой контроль, что наступает конец всем смущающим покой проявлениям свободной воли и непредусмотренным движением общества. От линейного иудеохристианского видения истории они желали вернуться к греко-индуистскому циклу, то есть неизменному и вечному постоянству. Для утопистов, включая Маркса, триумф единства над многообразием означает, что гражданское общество с его производящим смуту многообразием может быть упразднено. Затем Мальнар делает одно важное уточнение. Когда Хаек и Поппер опровергают марксизм на том основании, что «никакой ум», Даже коллективный разум Политбюро, снабженный суперкомпьютерами, не способен учесть все изменения рынка, огромного множества его индивидуальных компонентов и их взаимодействий, они бьют мимо цели. На самом деле Маркс согласился бы с ними, но он хотел упразднить рынок со всеми его экономическими и интеллектуальными, правовыми, политическими, философскими, религиозными, эстетическими, компонентами для того, чтобы восстановить простой мир, монохромный ландшафт. Его экономическое учение – это не экономическая теория, а инструмент тотального контроля. Так-то оно так. Только вот, как показала история коммунистических стран, нашлось не очень много последователей Маркса, которые желают устроить такой мир, где невозможен экономический расчет и где поэтому стремительно падает производство и наступает голод. У Маркса место воли Бога или гегелевской диалектики мирового духа занимает монистический материализм, главная презумпция которого, по словам Мальнара, состоит в том, что мир есть материя плюс некий одномерный закон, присущий материи. В таком случае сам человек сводится к сложному, но управляемому материальному агрегату. Он живет в компании других агрегатов и совместно с ними образует все более сложные агрегаты, именуемые обществами, политическими органами, церквями. Что же касается мнимых законов истории, то они выводятся марксистами как якобы очевидные и присущие самой материи. Таким образом, продвижение к марксистской утопии – это путь человека, постигающего свою истинную природу, а затем преобразующего мир в соответствии с этой истинной природой. Энгельс прямо провозгласил гегелевскую идею человека-бога. До сих пор вопрос всегда стоял так – что есть бог? И немецкая гегелевская философия отвечала на него так – бог – Есть человек. Теперь человек должен преобразовать мир подлинно человеческим образом, согласно потребностям своей природы. Однако этот процесс полон внутренних противоречий. Прежде всего, как может чистая материя усматривать природу человека или свою собственную? Мальнар формулирует проблему так, как может материя получать идеи или представления? А если она их имеет, это уже не только материя, а материя плюс еще что-то. Какая же роль отводилась самому Карлу Марксу в этом якобы неизбежном процессе достижения пролетарской коммунистической утопии после осознания пролетарским классом своей истинной природы? В схеме Гегеля сам Гегель является завершительной и великой всемирно-исторической фигурой – человека-богом, человека-богов. Похожим образом и Маркс считал себя центральной точкой истории, человеком, который принес миру важнейшее знание о подлинной человеческой природе и о законах истории, став тем самым повивальной бабкой процесса, призванного положить конец истории. По словам Мальнара, Маркса, как и других утопических и гностических авторов, стадии истории, предшествовавшие настоящему, эгоистическому «сейчас» всех утопистов, интересует гораздо меньше, чем финальные стадии, когда время начинает сжиматься, когда драма близится к развязке. Утопист фактически рассматривает историю как продвижение к нему самому, поскольку он – окончательный осмыслитель и завершитель – стоит в центре истории. Естественно, что при его жизни события ускоряются и подходят к водоразделу. Сам утопист – центральная фигура между до и после. Кроме того, для реализации марксистской утопии необходимо руководство и правление марксистских кадров, носителей особого знания о законах истории. Именно эти люди – должны насильственно преобразовать человечество в нового социалистического человека. В иудео-христианской традиции существование зла объясняется свободой воли индивидуума. Напротив, в монистических детерминистских системах вся история считается предопределенной неизменными законами. Зло здесь может быть только мнимым, поскольку на самом деле, в глубинном смысле, оно служит интересам высшего блага. Все кажущееся зло на поверку должно быть благом и работать на некий предустановленный план, будь то самораскрытие человека-бога или атеистическая версия подобного процесса. Если руководство силой принуждает людей создавать нового социалистического человека, это не может быть реальным злом или чем-то неприемлемым в правильном обществе. Наоборот, Марксистский авангард, те, кто не щадит сил ради следующей неизбежной стадии истории, просто обязаны ввести такой режим. Это их долг перед историей, перед тем предполагаемым процессом, которому служат руководящие кадры. Эти кадры, или сам процесс, имеют назначение судить действия прошлого, оценивать их как нравственные или безнравственные, сообразно тому, Приближали они рождение якобы неизбежного исторического будущего или отдаляли его? Одним словом, история или кадры имеют привилегию и обязанность оценивать любого человека и любое движение либо как прогрессивное, то есть содействующее предопределенному ходу истории, либо как реакционное, то есть сдерживающее этот неизбежный ход.